Глава 16. На следующее утро, оставшись одна, Гарет вытащила конверт Гая и вскрыла его, просунув карандаш под клапан. Внутри обнаружился чертёж поперечного сечения. Чего же? Артизанской скважины или вернее нефтяной? Чего-то, что собираются взорвать. Заглушка в трубе была подписана единственным словом взрыватель. Других пояснений не было. Она запечатала конверт и положила его обратно в ящик. Следующие несколько недель она не слышала о военном объединении ни слова. Пока Гай как-то раз не позвонил из университета, чтобы сообщить, что не придёт на ужин. Его вызвали на собрание. Ник Шепи, надеюсь. Гай признал, что именно Кшепи быстро добавила, что Кларисс отказался идти и предложил вместо этого сводить Гарет поужинать. "Ей понравится", добавил Гай. Кларисс собирался отвезти её в новый ресторан Ле Жарден, а Гай потом встретился бы с ними в английском баре. Когда Кларисс зашёл за Гарет, она смотрела новости. Линию Манергейма прорвали, но за исключением боёв на Карельском перешейке война не развивалась. Клауранс прослушал новости с недовольным выражением лица. Казалось, он стеснялся того, что они с Гарри остались наедине, и Тана, наслаждаясь его неловкостью, стала оживлённо щебетать. Она сказала, что хотя многие верят, будто скоро непременно что-то произойдёт, остальные считают, что война и практически покончена. В любом случае, теперь о ней уже мало кто думал. Она стала фоновым шумом, о котором вспомнят только когда он утихнет. Евреи преисполнились уверенности в будущем, а цена фунта на чёрном рынке упала ниже довоенных ставок. Кларисс выслушал её периодически бормоча что-то в ответ, после чего взял в руки книгу, которую она сейчас читала. Это был один из романов Лоуренса. Гай включил его в программу на этот семестр. Кенгуру прочёл он презрительно: "Ох уж эти современные романисты. Почему среди них нет приличных писателей? Взять хотя бы эту ерунду. Я бы не назвала Лоуренса современным романистом. Вы же понимаете, о чём я". Кларисс нетерпеливо перелистнула страницы. Все эти тёмные боги, фолические символы, Этот этот фашизм отвратительно. Он отбросил книгу и вызывающе уставился на неё. Она подняла книгу. Предположим, что мы пропустим этот трёп, как вы его называете, и прочтём то, что останется, просто как текст. Она прочла вслух один из абзацев, отмеченных гаем. Это было описание заката над пляжем Менли. Долгие зелёные волны океана, звёзно-белая пена, розовые отблески на сумеречно-бирюзовом море. Кларнс тяжко вздохнул, будучи в ужасе от услышанного. Я знаю, простонал он, когда она умолкла. Все эти бесконечные цвета это просто собранные вместе слова. Так всякий может. Горит перечитала этот абзац про себя. Почему-то он уже не казался ей таким живым и ярким, как ранее. Она была склонна винить в этом Кларенса. А вы пробовали писать? спросила она. Знаете, как это тяжело. Вообще-то да. Кларнс признал, что когда-то хотел стать писателем и знает, как это тяжело. Он оставил попытки, поскольку зачем быть второсортным автором? Если не получается стать великим, как Толстой, Флобер или Стендаль, зачем вообще быть писателем? Сбитая с толку Гарет неуверенно сказала: "Если бы все так думали, нам было бы нечего читать. А что у нас есть сейчас? Большая часть книг ерунда. Лично я читаю только детективы. Полагаю, вы всё же читаете Толстого и Флобера". "Читал много лет назад. Можете перечитать их?" Кларисс Вноув застонал. Зачем? А как же Вирджиния Вулф? На мой взгляд, Орландо одна из худших книг нашего века. Да что вы? А как же Номаяк? Клариنس принял утомлённый вид. Это ещё ничего, но у неё такая размытая, женственная, липкая манера письма, от неё дурно пахнет, напоминает менструацию. Поражённая оригинальностью критики Кларинса, Горец взглянул на него с большим уважением. А Самерсет Моэм Господи Гари, это всего лишь журналистика лучшего пошива. Гарет никто и никогда не называл Гари, и ей это не понравилось. Может быть, Сомерсет Моум и не идеален, сказала она резко. Но есть и хорошие писатели. Они вкладывают в свой труд столько сил, а вы отмахиваетесь и говорите: "Да что вы?" Она поднялась и надела пальто и меховую шапочку. "Думаю, нам пора", произнесла она. Ресторан Le Jardin, недавно открывшийся в Бедремейровском особняке, считался самым модным в Бухаресте. И ему предстояло занимать этот пост, пока он не утратит свой первоначальный лоск. Он находился на маленькой засыпанной снегом площади в конце бульвара Брутиано, и его синяя неоновая вывеска холодно блестала в сверкающем морозном воздухе. По серо-голубому небу плыло несколько перистых облаков. За крышей ресторана, покрытой толстым слоем снега, сияющего словно толчённое стекло, поднималась луна. Интерьер ресторана был таким же серо-голубым, как и окружающий его пейзаж. Внутренние стены особняка снесли, объединив все помещения в один большой зал. И хозяин ресторана оформил его в серебристо-голубых тонах, отказавшись от традиционного ало-золотого декор. Эти холодные цвета больше подходили летучем зиме, но внутри было так жарко натоплено, что они казались уместными. В газетах убранство ресторана называли люкс небун, безумной роскошью. Это был вызов миру, в котором царила война. Но стоило им войти, как Гари тут же заметила толстого румынского чиновника, который поглощал пирожные, не снимая шляпы, как делал бы это и в других заведениях города. Пока Гари и Кларисс двигались между столиками, вокруг шептались, обсуждая, что она появилась на публике с кем-то кроме своего мужа, и как обычно жаловались, что английские учителя, тут их все считали учителями, могут себе позволить такие роскошные рестораны. В Румынии учителя принадлежали к самому бедному слою среднего класса и зарабатывали около 4000 леев в месяц. Это доказывало, что английские учителя вовсе не являются учителями, а на самом деле, как все и подозревали, занимаются шпионажем. Когда они устроились на голубых бархатных банкетках, Горет вновь стала расспрашивать Кларианса, как долго он пытался писать, чего он добился, в какое издательство он посылал свои работы. Клариансёрзал пожимал плечами и уходил от ответа, после чего признался, что написал очень мало. Он задумал роман и произвёл на свет 6 страниц тщательно проработанного синопсиса, но дальше дело не пошло. Он оказался не способен вообразить происходящее. Ему не удалось оживить своих персонажей. И выждались? А что было дальше? спросила Гарет, понимая, что Кларнсу почти 30, и у него за плечами должна быть хоть какая-то карьера. Поступил в Британский совет. У вас было хорошее образование? Неплохое. Его отправили в Варшаву. Гарет стала расспрашивать, как он прожил там 2 года. Гайбо рассказал о том, как живёт эта страна и её народ, но воспоминания Кларнса были очень личными, нежными и печальными. Рассказываем погрустнел. Гарет почувствовала в нём какую-то горькую неудовлетворённость и прониклась к нему сочувствием. В Польше он впервые влюбился. Удивительно думать о том, что когда-то казалось важным, сказал он. Помню один вечер в Варшаве. Мы стояли под фонарём, и я поворачивала лицо этой девушки, глядя, как играют на нём тени и свет. В тот момент это казалось невероятно значительным. Не знаю почему. Сейчас это было бы совершенно неважно. Помню, как мы дошли до Вистулы, помню лёд на воде, мы шли по улицам, на которых строили новые дома, и вокруг была разруха, и грязь на тротуарах была покрыта досками. Но она меня не полюбила. Как-то пришла ко мне на работу и сообщила, что обручилась с другим. Видимо, они были вместе всё это время. Никогда этого не забуду. Мне очень жаль, сказала Гарет. О чём здесь жалеть? Я тогда был жив, я мог чувствовать. Он ненадолго умолк. Мне никогда не удавалось добиться женщины. Меня всегда тянет к стервам, а они дурно со мной обращаются. А как же ваша невеста? Он пожал плечами. Она хорошая девушка, но ничего во мне не затрагивает. С ней не за что сражаться, очень мягкое тело. Я, впрочем, тоже. Впрочем, кто знает, что будет дальше. В последнем письме я сказал ей, что может пройти 10 лет, прежде чем я вернусь домой. Вы думаете? И что же Бренде готова ждать? Наверное, Гларанс глубоко вздохнул. "Но я посоветовал ей выйти замуж за кого-нибудь ещё. А куда вы направились после Польши?" "В Мадрид. Я был там, когда началась гражданская война. Британцев эвакуировали, и я залез в грузовик, который шёл в Барселону. Попытался присоединиться к интернациональной бригаде, но заболел. Простудился по пути". У меня всегда была слабая грудь. Когда я поправился, меня поставили в главе лагерь беженцев, где от меня было больше пользы, чем на фронте. Но я хотел сражаться. Отказ от сражений был своего рода жертвой. Но зато вы сохранили верность своим принципам. Кварнс некоторое время сидел, опустив голову, после чего печально сказал: "Можно было догадаться, что вы это скажете". Вдруг он хохотнул, словно радуясь тому, что она оправдала его худшие ожидания, после чего добавил: "Кому-то надо было присматривать за лагерем". Эти могла заниматься и женщина. Он на мгновение задумался, приподняв бровь, после чего протянул: "Не думаю". Но дальнейших объяснений не последовало. "Так что же там не было стерв?" "О, нет, одна была великолепная стерва. Англичанка, которая приглядывала за эвакуированными детьми. Делала, что хотела, спала с кем хотела, даже со мной. Да, как-то вечером она показала на меня и сказала: "Я выбираю тебя", и я пошёл за ней. Некоторое время Кларисс молчал, улыбаясь своим воспоминаниям. Видимо, из этого ничего не вышло. А что могло выйти? Она была безум от одного испанца. Один из англичан поехал в свой отпуск в Париже, и она велела ему привезти ей вечернее платье. Он привёз платье и закатил вечеринку, надеясь, что она с ним потанцует, но она не обращала на него внимания и танцевала только со своим испанцем. Мне нравятся несговорчивые женщины, с характером. Вам нравится, когда вами помыкают? Не совсем. Он снова молк. В Испании всюду были краски, жар, опасность, там всё имело значение. Такой и должна быть жизнь. Здесь тоже есть опасность. Эх, он пожал плечами, выражая своё презрение к настоящему. За обедом Кларисс продолжил изливать свои воспоминания, которые оказались довольно одинаковыми. Рассказывая о восхитительных мирах, куда теперь ему не было хода, он несколько раз повторил: "Такой и должна быть жизнь". Когда он наговорился, и они уже ждали счёт, Гарет спросила: "Почему вам так нравится ругать себя?" Он выпятил нижнюю губу, но ничего не ответил. "Вам же нравится", настойчиво повторила она. "Вы наслаждаетесь, перечисляя свои недостатки". "Все мы испорчены", сказал он. "Даже Гай". "И в чём же Гай испорчен?" Пока он не женился, у него почти ничего не было: ни комнаты, ни даже шкафа. Его принимали у себя, все его любили, и ему было всё равно, где спать, хоть на полу. Теперь же вы окружаете его буржуазной роскошью. Вы портите его. Я думала, что он снимал квартиру с вами. Прошлой весной, да, но когда он приехал сюда, у него практически ничего не было. Я никогда раньше не встречал человека с таким малым багажом. А теперь вы вините его в том, что у него есть дом, как у всех остальных. Подошёл официант. Кларисс, вытаскивая деньги, упрямо повторил: "Вы портите его". Думаю, он хотел испортиться, иначе не женился бы, ответила Гарет. Холостяк может спать на полу. Семейную пару так не пригласят. Кларисс промолчал. Когда они выходили из ресторана, Гарет поняла, что он изрядно пьян, и предложила оставить автомобиль и дойти до гостиницы пешком. Я лучше всего вожу, когда пьян, ответил он сухо, и автомобиль рывками понёсся вперёд. За угол и через площадь. Он резко затормозил у отелиума. Они опоздали, но Гая в баре не было, и Альбу его не видел. Гарет и Кларисс решили его дождаться. Журналисты, которых в Бухаресте осталось очень мало, сгрудились у телефонных будок. Гарет вдруг ощутила, что в воздухе повисло тревожное возбуждение. Кажется, что-то случилось. Да что тут могло случиться? Мрачно ответил Клэрэнс и заказал виски. У бара стоял Якимов совершенно один и держал в руках пустой стакан. Гарет старалась не встречаться с ним взглядами, однако заметила в нём перемену. Этот опустившийся, неряшливый человек ничем не напоминал того, с кем она познакомилась когда-то в саду ресторана. Так Дон словно возвышался над обществом, но теперь он вряд ли мог бы над кем-нибудь возвыситься. У него был болезненный, простуженный, несчастный вид человека потерпевшего поражение. Когда он робко подошёл, горячиц словами: "Дорогая моя, как же приятно видеть человеческое лицо", то выглядел таким несчастным, что ей не хватило духу отвернуться. Опершись на барную стойку и выставив на всеобщее обозрение опустевший стакан, он со вздохом сказал: "Неважно себя чувствую. Жуткая погода. сказывается на вашем бедном яке. Горит холодно спросила, не видел ли он Гая. Он покачал головой. Что-то случилось? Насколько мне известно, нет. Он оглянулся, после чего пододвинулся ближе и заговорил вполголоса. На меня только что набросился мой старый друг, князь Хаджимоскас. Он шёл на какую-то вечеринку, и я сказал: "Возьмите меня с собой", мол. И что бы вы думали? Он ответил: "Вас не приглашали. Не приглашали". Надо же, в этом-то городе Но я не позволяю себе падать духом. Это всё антибританские настроения, они укрепляются, дорогая моя. И я чувствую. Не просто так был военным корреспондентом. Они думают, что страны-союзники слишком далеко. Удивительно, что они раньше так не думали. Альбу поставил на стойку два стакана бренди. Екимов принялся их разглядывать, и Кларионс, смирившись, раздрадосадованно спросил, не хочет ли он выпить. Не откажусь, дорогой мой. Мне виски, пожалуйста. Взяв стакан, он заговорил. Переходя от жалоб к стойкому принятию своих страданий, он поведал, как жутко обращались с ним его друзья: Хаджимоскс, Хорват и Палу. Этому могло быть только одно объяснение антибританские настроения. Через некоторое время, осознав, что эти унылые беседы не увлекают публику, он явно попытался взять себя в руки и развлечь собравшихся в благодарность за выпивку. "Сегодня утром было допсона", начал он. "Слышал замечательную историю" Прошлой ночью Фокси Леверет вышел из капши, увидел Мерседес немецкого министра припаркованный у обочины, сел в свой автомобиль, разогнался и врезался в Мерседес. Разбил его вдребезги, говорят. Когда приехала полиция, Фокси сказал: "Можете считать, что меня спровоцировали". Когда он закончил свой рассказ, журналисты уже возвращались. Глядя на Польку с Галпиным, Якимов пробормотал: "Вот же она". Не отрывая взгляда от Ванды, он наклонил сигарету. Вы слышали, что Галпин устроил её в какую-то английскую газету. Потом у Екимова было ясно, что он не одобряет любую газету, куда взяли бы Ванду. Очаровательная девушка, но такая безответственная, посылает на родину всякие слухи и сплетни, а совершенно не заботится об источниках. Ванда с Галпиным подошли к нему, и он умолк. Гарет, радуясь предлогу отвернуться от Екимова, спросила Галпина: "Не слышал ли он каких-либо новостей?" "Слышал", мрачно кивнул Галпин. Журналисты вокруг заказывали выпить. Среди них царило оживление, наконец-то разрешившейся неопределённости. И что же? Венгрия мобилизуется. Туда хлынули немецкие войска. Мы весь вечер пытались связаться с Будапештом, но связи нет. Кажется, началось. Горета ощутила укол страха. Теперь, прожив в Румынии полгода, она реагировала на подобные новости острее, чем сразу после прибытия. Но ведь дороги завалены снегом, робко спросила она. А эти давние слухи. Вы что, думаете, снег остановит военную технику? Румыны говорили, что будут сражаться. Не смешите меня. Вы вообще видели румынскую армию? Горстка голодных крестьян. Не дожидаясь заказа, Альбу поставил перед Галпиным двойную порцию виски. Отхлебнув, журналист раскраснелся и сердито уставился на Гарет. Что здесь будет, по-вашему? В останье пятой колонны. Здесь полно предателей, не только этих немецких ублюдков, но и тысячи тех, кто их поддерживает, и тех, кому платят немцы, и куча дармоедов в немецкой миссии. Они сюда не поправить здоровье приехали. Здесь есть два немецких центра, и в каждом склад боеприпасов. Нас всех держат на мушке, включая вашего покорного слугу. Даже не сомневайтесь. Мы сидим на тикующей бомбе. Горит побледнела и ухватилась за барную стойку. Кларנס нарочито спокойно спросил: Чего вы пытаетесь добиться? Хотите напугать её до полусмерти? Галпин гневно повернулся к Кларнсу, но этот упрёк всё же несколько обескуражил его. Он отхлебнул ещё виски, чтобы выиграть время, после чего произнёс: Надо смотреть в лицо фактам. Женщинам не следует тут находиться, если они не готовы к такому повороту событий. Вам это тоже предстоит, между прочим. Все думают, что вы разведчики. Я вам этого не говорил, но у вас есть все шансы однажды ночью проснуться с пушкой у живота. Я подумаю об этом, когда придёт время, ответил Клэрэнс. Глаза Икимо вы округлились. Вы уверены насчёт Венгрии? спросил он потрясённо. Достаточно уверен, чтобы послать новости в газету. То есть вы только что это придумали? уточнил Клэрэнс. Ничего подобного. Да вот хоть Крюбе спросите. Эй, Скрю! Скрюби медленно подошёл к ним с другого конца зала, широко и простодушно улыбаясь. Когда его попросили подтвердить сказанное, он почесал щёку. Лицо у него было большое, мягкое и оплывшее, и сказал: "Да что там, так и было. Будапешт закрыт от них ни звука. Это значит обрыв связи, а обрыв связи может значить всё, что угодно. Сегодня ночью что-то произойдёт, это точно". "Надо найти Гая", встревоженно сказала Гарет. "Сначала выпейте", предложил Кларэнс. Икимов попытался её утешить. Мы же ничего не можем сделать. Можно и пропустить по стаканчику, пока есть такая возможность. В Дахауто нам вряд ли нальют. Он захихикал и взглянул на Кларенса. Тот заказал всем ещё выпивки. Когда с ней было покончено, Гарет более не могла оставаться на месте. Пока они шли через холл, дверь гостиницы начала вращаться. Гарет надеялась увидеть Гая, но это была всего лишь Герда Хофман. Гарет подумала, что она пытается выглядеть так, словно и в самом деле столь умная и опасная, как о ней говорят. За ней следовала толпа немцев, которые явно пребывали в отличном расположении духа. Гарет показалось, что они поздравляли друг друга с победой. Как мне хочется уехать отсюда, сказала она. Вы можете уехать летом, ответил Клэрэнс. Всего через 5 месяцев. Они поехали в Две Розы, гай там не было. Они обошли ещё несколько баров, но его не было нигде. Гарет терялась в догадках. В конце концов она сказала, что поедет домой. Когда они с Кларнсом прощались у входной двери, он сказал: "Он, наверное, уже ждёт вас дома". Это казалось таким вероятным, что пустота и темнота в квартире встревожили Гарет ещё сильнее. Она вдруг преисполнилась уверенности в том, что исчезновение Гая как-то связано с происходящим в Венгрии. Возможно, Шеппи уже отправил его выполнять какое-то задание. Возможно, он уже ранен или арестован или схвачен пятой колонной. Возможно, она никогда больше его не увидит. Она ругала себя, что сразу же не отправила Скинчке и по не попросила его вмешаться. Схватив трубку, она набрала его номер и, когда он ответил, спросила: "Не у него ли Гай?" Он сказал, что сегодня не видел Гая и ничего о нём не знает. "Ходят слухи, что Германия вторглась в Венгрию", сказала Гарет. "Как вы считаете, это правда?" "Вероятно". Инчкеи поднёсся к этому сообщению спокойно. "Это ещё не значит, что сюда придут немцы. С точки зрения стратегии, Венгрия для Германии важнее Румынии". Это просто значит, что они налаживают Восточный фронт. Гарет была не в настроении выслушивать теории Нчикепа и перебила его. Все говорят, что они придут, все журналисты, и Гай сейчас. Я боюсь, что она отправилась в плейеште с Шейпей в какую-нибудь безумной саботажной миссии. Из какой же миссии, спросил Нчикеп Терпелиева, очевидно, намереваясь всё у неё выведать. Но Гарет не нужно было уговаривать, она была готова всё выложить. Единственное, что ей было нужно спасти Гая от катастрофы. Разместить детонаторы в нефтяных шахтах, взорвать железные ворота. Вот как. Вот что они задумали. Не беспокойтесь, дитя моё. Предоставьте мне разобраться, хорошо? Но где же Гай, где он? Он скоро объявится, нетерпеливо ответил Ольнички. Вопрос места нахождения Гая очевидно волновал его куда меньше угрозы его влиянию, которую представлял Шеп, задумавший воспользоваться его людьми. Гарет положила трубку и услышала, как в замке поворачивается ключ. Гаев вошёл в квартиру, что-то напевая, его лицо раскраснелось от холода. О, привет, сказал он, удивлённый тем, что она стоит перед телефоном. Где тебя носило? Мы ждали тебя в английском баре. Она ощутила облегчение, смешанное с чувством вины и рассердилась. Я заглянул туда, никого не застал и отправился к Дымбовицу с Дубидатом. Ты не мог подождать хотя бы 10 минут? Ты знаешь, что немецкие войска вошли в Венгрию, они могут сегодня ночью оказаться в Румынии. Я в это не верю. Тебе, наверное, Галпин это сказал. Он и сказал, но это не значит, что этого не было. Эти слухи никогда не подтверждаются. Однажды они подтвердятся. Эта бутафорская война не может продолжаться вечно. Начнётся движение, и мы будем в ловушке. Галпин говорит, что здесь полно предателей, что ты проснёшься однажды ночью, а тебя уже держат на мушке. Нас отправят в Дахау, мы никогда не выйдем на свободу, никогда не вернёмся домой. Он потянулся к ней, и она расплакалась у него на груди. Бедная моя, он замлённо обнял её. Я же не знал, что ты так беспокоишься. Он усадил её в кресло и позвонил в мессию, где как раз дежурил Фокси Леверет, который сообщил ему, что слухи о вторжении основывались на том, что связь с Будапештом прервалась. Сейчас связь наладели, и он только что связался с Будапештом и выяснил, что там ничего не произошло. Раздеваясь, Гай ворчал что-то в адрес Галпина с Крюби и остального сброда, который называет себя журналистами. Они совершенно безответственны. Сенсация любой ценой. Главное запугать людей настолько, чтобы они купили газету. Гарет, вялый с покрасневшими глазами, сидел в постели. Не надо было уходить в Дубидата, не оставив записки. Мог бы догадаться, что я буду беспокоиться. "Ну ты же не изменяя волновалась, дорогая. Ты же знаешь, со мной всё всегда в порядке. Если бы пятая колонна пришла за тобой, я бы поубивала их. Я бы их всех поубивала". "Ну, разумеется", сказал он с нисходительностью, стягивая рубашку через голову.